4. Хорошо, что ты приехал. Это ещё что такое? Какой ещё арест? Печонкин что ли куражится опять? А себе решил напомнить? За что арестовали? Ларис, погоди, не плачь, пожалуйста. Давай всё по порядку расскажи, когда, кто, что? Ты да я не знаю, всхлипывает Анна. Я так растерялась, идиотка самая настоящая, что даже ничего не спросила. Когда это произошло? Спрашивай. Вот только что пять минут назад. Нас к новой АТС подключили, и теперь можно по коду звонить стало. Они уехали, я сразу тебя набрала». «Молодец, это ты правильно сделала», — хвалю ее я. «То есть к вам домой пришли посреди ночи?» «Да». «Они в форме были?» «Нет, в штатском все». «Сколько человек?» «Трое». «Что сказали, как представились?» «Они ему в нос бумаги сунули и корочки. Он же не спал еще». Не спала что делал? Ну, он выпивший был немного. Понятно. А он не дебоширил? Да нет, сказал, что честнее, чем он, на свете нет никого, и скрывать ему нечего. И что готов хоть перед Брежневым это повторить, хоть перед товарищем Сталиным. «Ты Печенкину не звонила?» — спрашиваю я. «Я же от него уволилась, сейчас в стройтресте работаю, там зарплата выше и начальник нормальный». Ах, вот как, ну ясно. Понятно. Ларис, ну ты не переживай раньше времени. Я думаю, это недоразумение какое-то. Сейчас попробую разобраться. Поговорив с ней, начинаю набирать номер Печенкина. 8-3-8. Раздаются гудки. 1, 2, 3 спит. Может быть, еще и бухой. Тогда из пушки не разбудишь. Я уже собираюсь повесить трубку, как на том конце раздается раздраженная... «Алло!» «Глеб Антонович, приветствую, это Брагин». «Блядь! Егор, ты обеел там в своей Москве! Твою мать, забыл опять сколько времени у меня!» «Можно подумать, я вам каждую ночь звоню. Глеб Антонович, утихомерьтесь. Скажите лучше, что это вы там с Рыбкиным думали «С каким в пизду Рыбкиным!» «Мне хоть с Птичкиным, хоть с Зайкиным до утра не мог потерпеть?» Рыбкин Геннадий Аркадьевич, капитан участковый. «За что приняли?» «Валились ночью и выволокли, как в тридцать седьмом. Можете пояснить?» Он задумывается. «Это тот, что ли, которому моя секретутка целых три звезды накинула? И что с ним?» «Вот вы мне и скажите, пожалуйста, что с ним. На каком основании задержан, что вменяется и все такое?» «Можете объяснить?» «Ты из ума выжил, Брагин, я-то откуда знаю?» «Думаешь, я всех лично брать ежу езжу?» «Набедокурил, небось, твой рыбкин-птичкин?» «Утром позвони, попробуй по старой дружбе разузнать, так и быть. А больше не трезвонь по ночам, ты меня понял?» «В целом, да, но есть нюанс. Мне эта информация нужна срочно, вот прямо сейчас. Вы свяжитесь там, пожалуйста, с дежурным и узнайте поскорее. А я вам за это буду крайне признателен». — Да пошёл ты! Совсем оборзел уже. Наглость второе счастье, так, что ли? Из-за таких, как ты, между прочим, и царит бардак вот этот. Везде, блядь, бардащина. Ладно, перезвони минут через десять. Поспать, блядь, не дал. Теперь уже не усну из-за тебя. Он бросает трубку. В комнату заходит Наташка с Мариной. «Ты тут один сам с собой решил поразвлечься?» — довольно игриво спрашивает Марина. Наташка смеется, но, встретившись со мной взглядом, сразу замолкает. «Какие-то неприятности?» — спрашивает она. «Да, есть кое-что», — отвечаю я, не желая при постороннем человеке вдаваться в детали. «Ой, какие шляпы!» — восхищенно примеряет одну Марина. «Фирма! Что же там могло произойти?» Может, он по пьяни что-то отчебучил? Если это по линии МВД, то отмажем его сто процентов. Чурбанов еще не видел бумажки, которые я добыл в схватке над пропастью. Да может, и Печенкина хватит для решения. А вдруг это не менты? Нет, это вряд ли. По идее, не могут же конторские ментов. Егор, ну ты нам дашь Рому попробовать? Настаивает Марина. Блин, надо ее выпроводить. Не ко времени сейчас. Да-да, конечно, кивает. Мы-то с Наташей не пьём, так что это всё на подарки. Серьёзно, смеётся Марина. Ната, ты не пьёшь, оказывается, или он про какую-то другую Наташу? Про меня, про меня не пьющую. Ну ладно, всё, молчу, продолжает ржать Марина. Да мы тут пока тебя не было злоупотребили один раз, вот Мариша и подкалывает меня. Ната, Мариша злоупотребили, однако. «Понятно. Киваю я и подхожу к своим разложенным вещам. Мариша, послушай, я рад, что у Наташи появилась приятельница. Так что вот эта бутылка для тебя. Возьми. И шляпу тоже. Тебе очень идёт. А сейчас извини, пожалуйста. У нас тут кое-какие проблемки возникли, но это чисто семейное. Давай в другой раз увидимся. Ты приходи к нам ещё, ладно?» «Ты меня выставляешь, что ли?» — прямолинейно спрашивает она. Блин, довольно беспардонная девица. Что в ней есть такое, что Наташка ей увлеклась? Да, так же прямолинейно отвечаю я. Выставляю, но не навсегда. Я дружелюбно улыбаюсь, она ржёт, а Наташка нервничает. Егор, ну ты чего, разве так можно? мариш он не серьёзно. Оставайтесь, сейчас сигару попробуем. Звонит телефон, и я сразу снимаю трубку. Слушаю. «Брагин, это я», — говорит Печёнкин. Как там его, Рыбкин Геннадий Аркадьевич? Да, подтверждаю я, Геннадий Аркадьевич. Перевожу озабоченный взгляд на Наташку, и она сразу врубается, делается серьёзно и поворачивается к Марине. Мариш, извини, но Егор прав. Давай завтра созвонимся. Не обижайся, пожалуйста. Строгий муж, свирепый муж, со смехом пожимает-то плечами. на -то, вообще не проблема, не бери в голову. Завтра позвоню после работы, окей? Окей. — отвечает Наташка и идёт вместе с гостьей в прихожую. — Так что там, — уточняю я. Так ничего, — отвечает Печёнкин. — Нет, у нас задержаний и выездов тоже нет. Привиделось тебе. Мне тут доложили, что он бухнуть не дурак, Рыбкин твой. Может, по пьяной лавочке куда забурился. Но у нас точно нет. И в моргах нет, я проверил. Может, коллеги розыгрыш устроили или собутыльники, не знаю. — Твою дивизию. Перед глазами мигает красно-тревожная надпись «Кухарчук», «Кухарчук», «Кухарчук». Если это действительно он, то очень оперативно работает. Я только с ним поговорил и сразу вот вам. Хотя непонятно, у меня есть компромат. Меня он отпускает, а моего близкого в тот же миг начинает прессовать. В чём смысл вообще? А если не кухарь, тогда кто? Набираю Радько. «Что случилось?» — вбегает Наташка. «С папой что-нибудь?» Наташ, пока непонятно, не волнуйся раньше времени. Сейчас разберемся. Позвонила Лариса и сказала, что его задержали. «За что?» — выдыхает она. «Я не знаю. Знаю только, что не милиция». «А кто тогда?» Радько отвечает моментально. Голос сонный, но реакция быстрая. Наверное, телефон стоит на тумбочке рядом с кроватью. «Михаил Михайлович, привет, это Егор». «Привет», — отвечает он, как робот или как семён семёнович Горбунков после операции «Дичь». «Можешь прямо сейчас проверить кое-что?» «Могу». Три сотрудника в штатском сегодня ночью арестовали гражданина Рыбкина Геннадия Аркадьевича, проживающего по адресу улица 50 Лет Октября, дом 23, квартира 34. Менты к этому отношения не имеют, я проверил. «Думаю, ваших рук дело. Узнай, пожалуйста, за что, кто, почему, кому надо. Ладно?» «Я, кстати, тебе сигары привез, и Ром». «Узнаю», — отвечает он и нажимает на рычаг. «Блин, такое чувство, что он сейчас рухнет в постели, благополучно забудет о моем звонке. Тут же набираю снова». Раздаются короткие гудки. Хорошо, если он действительно кому-то названивает, а не положил трубку рядом с аппаратом на тумбочку. «Сейчас все узнаем», — оптимистично говорю я, обнимая подошедшую Наталью. «Не волнуйся. Все выясним, все сделаем, вытащим тятю твоего, да?» Она молча кивает и прижимается ко мне. «Расскажи пока, как ты тут без меня жила, что делала, с Мариной познакомилась, а еще что?» «Знаешь, она только с виду такая. Какая такая?» — спрашиваю. «Ну, немного резкая, что ли. Она хорошая вообще-то». У неё взгляды передовые, она самостоятельная, умная, ни от кого не хочет зависеть, всего сама добивается. Например, квартира принадлежит её тётке, но она ей всё равно платит, не хочет одалживаться. «Гордыня или почему?» Зарплата бухгалтера, мне кажется, не очень высокая. но почему сразу гордыня?» — отстраняется Наталья. «Тебе она понравилась, да?» — спрашиваю я, выпуская её из объятий. «В каком смысле?» «Ну, своей жизненной позиции, отношением к людям, проблемам, не знаю». «Ну и что?» — делается она колючей, как подросток. «Это плохо?» «Плохо?» — пожимаю плечами. «Нет, чего же здесь плохого?» «Нам всегда встречаются люди, которым мы симпатизируем, которые оказывают на нас влияние». «Хочешь сказать, она плохо на меня влияет?» «Я усмехаюсь». «Ничего такого, я ведь эту девушку ещё не знаю, а вот ты, судя по этому вопросу, уже задумывалась на эту тему». «Но я думаю, на тебя нельзя повлиять плохо, ты ведь не подросток, ты уже совершеннолетняя, умная, волевая сексуально развитая девушкой, а это при чём? «Это влияет на уверенность в себе. Ты так не думаешь?» «Понятно», — хмуро кивает она. «Воспитательный момент, да?» Сейчас скажешь, что в твоей жизни такой человек, ну, который на тебя повлиял, это Платоныч. И тогда я сравню его с Мариной и сделаю вывод не в её пользу, да? Правильно, товарищ психолог? Это кто ещё тут психолог, улыбаюсь я. Ну ладно, ты чего ощетинилась, как ёжик? Думаешь, буду тебя а та, та делать за то, что ты с новой подружкой набухалась? Чего пили-то на Тебе, кстати, нравится на Мне тебя тоже так называть? «Портвейн?» — всё ещё насторожён, — отвечает она. «И нет, не надо. Ты так не называй, пожалуйста. Пусть у нас всё остаётся, как было». «Уже неплохо. Портвейн, — повторяю я, — классика жанра. Три топора, надеюсь». Ответить она не успевает, потому что звонит телефон. «Алло, Брагин?» — говорит Радько. «Взяли, да, твоего кента, но только не мы. Приехали прямо из Москвы чудаки. Деловые, как мартышки. В свои дела не посвящают, только приказы раздают. «Следственный отдел. Из прокуратуры мутят что-то. Больше сказать ничего не могу. Что ему предъявляют, нашим неизвестно». «Знаю, что они вчера на зону ездили, но с кем говорили, не знаю. Это могу выяснить, но только утром». «Как так? Он же мент. Как они его взяли-то?» «Но ну, им похером. Чё, не знаешь, как мы работаем? Узнать, к кому они мотались?» «Да, узнай, пожалуйста. Прошу я». «А давно они приехали?» «Дни пять тому, примерно». — Михаил Михайлович, ну ты присмотри, пожалуйста, чтоб ему там хорошо сиделось, чтоб удобно, тепло, сухо и всё такое. — И сам, пожалуйста, не того. Это родственник мой. Поговорив с Радько, тут же набираю злобина. — О, Егор! — восклицает он, услышав мой голос. — С приездом, как дела? — Нормально по поездке, всё хорошо. Надо встретиться, обсудить. Вы не против, если я большака тоже позову? — Ну, почему нет? — как бы размышляет он. «Давай приводи. Ты же так и так ему всё рассказываешь, правильно?» «Ага». «Ну, тогда завтра в 10.30 подъезжайте на квартиру... Так-так-так, дай сообразить...» «Нет, не на квартиру. Давайте встретимся в Пекине на седьмом этаже, 42 номер. Спокойно поговорим, чтобы никто нам не мешал, лады?» «Лады, только у меня есть просьба. Гена — отец моей Наталии. Его ваши хлопцы упаковали следственный отдел». Три человека из Москвы приехали 5 дней назад, вчера побывали на зоне, а сегодня ночью в лучших традициях приехали к нему домой и забрали. И они с прокуратурой имели консультации. Правда, не ясно по какому вопросу. Сегодня, кстати, я имел беседу на повышенных с поваренком. прямо в аэропорту. Стращал меня контрабандой и 88. -й. Ты ему сказал, что ли, спрашивает Данира, про то, что у нас кое-что есть? «Да, пришлось сказать, а то он прям серьёзно настроен был. Думаете, это связано?» «Не знаю. Ладно, понял тебя. попробую разузнать. Завтра в десять расскажу». «Я кладу трубку». Поварёнок — это Кухарчук. Дали ему оперативную кличку на всякий случай. «Поможет?» — спрашивает Наташка. «Да, поможет, узнает. А Михалыч проследит пока, чтобы у Гены всё на уровне было. Ну, ты слышала?» Она кивает. «А кто такой поварёнок? Он что, тебя угрожал?» «Уже не угрожает. Иди сюда. Ну ты чего, всё хорошо будет. Вытащим мы папку твоего. Сейчас я ещё звоночек сделаю». Наташка подходит и обнимает сзади, прижимаясь к моей спине. «Юрий Михайлович, здравствуйте, это Брагин. Я не слишком поздно». «Привет, Егор. Я же поздно ложусь, ты знаешь. Ну, приехал, значит». «Так точно, приехал. Соскучился, увидеть хочу. Я вам сигары привез. При мне красотка на своем бедре скручивала». Чувствую, как напрягается обнимающая меня Наташка. «Серьезно?» — смеется он. «Тогда приезжай прямо сейчас, немедленно». «Э-э-э...» заминку. «Да шучу, шучу. Давай завтра вечерком. Галя тоже будет обрадоваться. С Натальей приходите. Часиков в 8 «Спасибо большое. Придем обязательно». А можно будет к вам днём заскочить на 10 минут? У меня вопросик есть один конфиденциальный. Не хочу откладывать до вечера. Думаю, помощь его понадобится раньше. Да, рассеянно говорит. Ну, попробуем. Позвони тогда часов после 10 Нет, ближе к обеду, хорошо? Хорошо, очень хорошо. Закончив разговор, я звоню Ларисе и как могу подбодриваю. Собственно, говорю то же, что и Наташке. «Они что, действительно на бедрах сигары скручивают?» – спрашивает Наташка, когда мы ложимся в постель. «Правда, но это небольшие производители или частники. У нас в отеле, кстати, сидела в холле барышня. Юбка задранная, она катает на ляжке эти колбаски. Говорят, идеальная влажность сигары так и достигается. Фу, я такую курить не буду. Курить вообще вредно, но я не такие привез, промышленные» там думаю, без ляжек обходится. Правда, таких тоже взял несколько для гурманов». Она вздыхает. «Что?» «Нет, ничего». «Думаю, куда там отец вляпался, что аж из Москвы за ним прилетели». «Не думай про это». «Сейчас информации очень мало. Завтра будет понятнее. Главное, что Михаил Михайлович о нём позаботится. Всё у Гены нормально будет». Она вздыхает. «А она красивая?» «Кто?» «Не понимаю я. Ну, барышня эта с ляжками и задранной юбкой, в холле гостиницы. Не очень, она старая уже, я её сфотал. Потом напечатаю фотки, увидишь. Она прижимается ко мне теснее. Егор. А, откликаюсь я, проваливаясь в сон. Наташка приподнимается на локте и, нависнув надо мной, целует в грудь. «Хорошо, что ты приехал», — шепчет она и опускает голову. В половине десятого я с парнями захожу в казино. Лида, Бакс, бармены, крупье, игроки, все на местах, все как всегда. У нас тут собственные Багамы. Да и вообще, почему обязательно надо ездить куда-то? Нужно свои берега обустраивать. Пусть к нам приезжают. Платоныч уже здесь. Мы договорились встретиться, коротко потолковать и вместе на моей машине поехать в Пекин. Мы обнимаемся, и я прошу бармена сделать нам кофе. Дядя Юра, я тебе ром, кофе и сигары привёз. В машине лежат, надо не забыть переложить. Андрюхе там футболка с чагиварой. Будет самым крутым на школьном дискаче. А кофе кубинский — это отдельная песня. Он крепкий, глоток сделаешь, и глаза на лоб лезут. С горчинкой, но вкусный Мне даже интересно, что ты о нём скажешь. Там смесь из двух видов кубинской арабики. Very special, короче, огонь. Некоторые его с молоком пьют или с большим количеством сахара. «Чтобы выжить, что ли?» — смеётся Платоныч. «Ну, типа», — улыбаюсь я. «Но ты же ни то, ни другое не признаёшь». В этот момент со стуком открывается дверь, в неё быстро входят трое парней, в пальто и направляются прямо к нам. Алексей и Алик бросаются навстречу. «Следственная отделка ГБ ссср говорит один из пришельцев, и корочки. «Капитан Катков, предъявите ваши документы». Я киваю парням, чтобы пропустили. У нас их нет, качаю я головой, дома забыли. А что вам, собственно, нужно? Вы директор заведения? Какого заведения? Пожимаю я плечами. Разве вы не видите? Мы посетители. Кофе пьем. К нам есть вопросы? Вы директор? Я не директор, качаю я головой. Пока происходит этот диалог, спутник коткова раз 20 щелкает фотоаппаратом, фотографирует меня и большака, а также интерьеры казино. Так, говорю я, это правовой беспредел, товарищи. Разрешения на фото наших персон мы не давали. Что вам надо? Сообщите цель визита или идите подальше. Назовите свое имя. Если у вас нет других вопросов, отвечаю, то разговора не будет. Оставьте меня в покое, пока я не вызвал милицию. «Мне кажется, вы не имеете права сюда вламываться». Этот нелепый разговор длится ещё какое-то время, а потом резко обрывается. Незваные визитёры просто разворачиваются и уходят. Я тут же иду за ними, чтобы посмотреть, что там с охраной и почему никто не просигналил. «Собственно, всё понятно. Двое наших парней стоят под дулами пистолетов перед людьми в форме. Мда, это что-то новенькое». Опять следственные отделы, вне всяких сомнений, все это звенья одной цепи. Вроде ничего особо страшного не случилось, а на сердце хреново. Главное, Платоныча подставил. Надо прекращать вообще сюда ходить, завести офис и всех принимать там. Мы выходим из отеля, перекидываем подарки в служебную тачку большака и садимся в мою машину. В Пекине я молча, не рассуждая, отдаю пятак швейцару и иду дальше. Собственно, мы втроем проходим, я, Платоныч и Леха. Доезжаем на лифте до седьмого этажа и двигаем к сорок второму номеру. Я толкаю дверь, она оказывается открытой. Заходим внутрь и видим Злобина. Он сидит в кресле и просматривает бумаги. Убедившись, что здесь все нормально, лёха выходит в коридор. Злобин просит меня закрыть дверь на замок, и я закрываю. Леонид Юрьевич, слушайте, очень странный случай произошел с нами сегодня. Начинаю я, подходя к нему. Мы все жмем руки, и я коротко рассказываю об утренней истории. Злобин только головой качает. Ну, поварёнок, говорит он, ай да сукин сын. Мы не успеваем еще ничего обсудить, как за дверью раздаются приглушенные голоса. За ними следует шум недолгой борьбы и звук вкладываемого в замок ключа. Дверь открывается, и на пороге оказываются те же дядьки, которые безо всяких законных причин вломились недавно в казино. «Это что такое?» — гневно восклицает Злобин. «Вы что себе позволяете? Кто старшей группы?» «Быстро ко мне!»